Глава 15. Даже вечером Москва звенела трамвайными перезвонами, голдела голосами торговцев, гудела автомобильными клаксонами. Но все эти звуки не складывались в нечто гармоничное, как звуки Парижа. Или, может, Ксения не чувствовала больше гармонии своего родного города. Да она и родным его больше не чувствовала. Но отметила это лишь мельком и без сожаления. Вышли на привокзальную площадь. шофер в военной форме, встречавший Сергея Васильевича и Ксению Вагона, открыл перед ними дверцу массивного черного автомобиля. "Прошу товарищи", бодро сказал он. "Да мчим до с ветерком!" В салоне было тепло, пахло кожей, и никакого ветерка не ощущалось. Когда выехали на Тверскую, Ксении показалось на миг, что сейчас свернут на Малую Дмитровку, где она жила с родителями. Но свернули на Бульварное кольцо и поехали к Чистым прудам, а оттуда к Покровке. Она легко вспомнила московские маршруты. Наверное, Сергей Васильевич был прав, когда говорил о ее наблюдательности. На него она смотрела лишь искоса и изредка, потому что ей стыдно было за свой дурацкий побег избежать ведь толком не сумела. Вот и сидит рядом с ним теперь, зная, что лишь в тягости ему. Правда, по его лицу нельзя этого понять. И ничего нельзя по нему понять, оно словно из льда высечено. За всю дорогу от Минска до Москвы он произнёс едва ли с десяток слов да и те по необходимости. Когда расплачивался с проводником за чай, к примеру. Зато водитель не замолкал ни на минуту. Что ж вещичек так мало у вас. Ну и то верно. Зачем из-за границы тащить? У нас свое не хуже. Все есть, чего душа желает. Москва-то как похорошела, а? Давно не были? Тарас И замолчал. От его молчания Ксении стало не по себе. Хотя не от нее, ведь он ожидал ответа. Давно, ответил Сергей Васильевич. Или не очень? тут же переспросил водитель. Два года, а? Квартира ваша в полном порядке, я заходил, проверил, обставляйтесь, доживите. Въехали в Лялин переулок, свернули в соседний. Когда Ксения была маленькой, няня водила ее сюда потихоньку от родителей. Где-то поблизости жил нянин-ухажёр. Но серого многоэтажного дома, возле которого остановился автомобиль, здесь тогда не было. Дом был обнесён чугунной решеткой, Из сторожки вышел дворник, открыл ворота, и автомобиль въехал в них. "Здорово, Степан", сказал водитель, выходя из автомобиля и открывая дверцу для Сергея Васильевича и Ксении. "Вот та Артынов вернулся. По месту жительства, так сказать, с супругой. Костремина, Ксения Андреевна. Запомнил?" Почему он говорит все это дворнику, когда сам вернувшийся по месту жительства Артынов молчит? Бэл Алексея непонятно. Но ей ничего не было понятно в этом ставшем чужим городе. С благополучным прибытием, сказал дворник. И не дожидаясь просьб, стал доставать из багажника вещи, точно так же, как водитель, удивляясь, что их мало, один чемодан всего, ишь какой чисто ковер. В просторном, с широкой лестницей подъезде, между вторым и третьим этажами стояла в нише скамеечка. Удобство, значит, зачем-то указал на нее дворник. «Ежели подниматься, значит, устанете, так посидеть, чтоб. На совесть дом построен, да. Его слова показались Ксении такими же бессмысленными, как это скамеечка в нише. Ключ давайте, сказал Сергей Васильевич на площадке четвёртого этажа. И когда водитель протянул ему ключ, распорядился: "Можете быть свободны". Приедете за мной завтра к 8. Водитель козырнул, дворник поставил кофру двери, дождавшись, когда они уйдут, Сергей Васильевич вставил ключ в замок. Квартира была огромна, пуста и темна. Вот и все», — сказал он и пошел по коридору, включая свет и открывая двери комнат. Ксения осталась в прихожей. Ей сделалось совсем тоскливо. Ты голодна? донесся его голос. По полу пробежал ветер, наверное, он открыл окно. Ксения прошла мимо трех дверей, за которыми видны были пустые комнаты, и оказалась в кухне, тоже пустой. Не совсем, впрочем, плита и раковина здесь все таки были. Сергей Васильевич стоял у открытого окна. Тьма стояла у него за спиной обставить не потрудились, сказал он. И на том спасибо. Почему спасибо? спросила Ксения. У них своеобразное об этом представление. Вряд ли тебе понравилась бы их обстановка. Купишь сама, что захочешь. Чего душа желает в Москве нет, но что нужно в обиходе найдется. Федорец отчасти прав. Федорец это водитель, поняла Ксения. Вслуха на этого не произнесла, но Сергей Васильевич как обычно ответил ее мыслям. Будь с ним поосторожнее, сказал он. На его вопросы ты отвечать не обязана. Если будет назойлив, посылай, в общем, можешь ему не отвечать. Дворнику тоже. Если будешь возвращаться поздно, дашь денег за то, что откроет калитку, это как везде. Все остальное не как везде. Привыкнуть Нелегко, но придется. — Я не буду возвращаться поздно, сказала Ксения и подумала: а где будешь при этом ты? Есть колбаса, вино, молоко и хлеб, сказал он. Федорец купил, надо думать, можем поужинать. Круг колбасы лежал в холодном шкафу под подоконником. Там же виднелась бутылка с молоком. В квартире на Малой Дмитровке тоже был такой шкаф, в нем держали все скоропортящееся. Хлеб, завернутый в бумагу, лежал на подоконнике, рядом стояла бутылка вина и два стакана. При виде колбасы Ксению замутило. Ее организм давно уже так реагировал на мясное. Теперь она понимала почему. Чего тебе хотелось бы? Странным, незнакомым тоном спросил Сергей Васильевич. Завтра можно будет купить. С тех пор как объявили НЭП, еда в Москве появилась. Мне есть не хочется, ответила Ксения. Она вспомнила, как на рынке Бастилии дрожа от нетерпения выхлёбывала нормандских устриц из раковин, но рассказывать об этом, конечно, не стала. "Но ведь надо", Он произнес это как-то неуверенно. "Я буду сказала Ксения. Здесь, наверное, есть поблизости что-нибудь, магазин или рынок. Что-нибудь есть. Он держался с нею скованно, говорил словно через силу. Неужели так будет теперь всегда? Или ничего теперь больше не будет? Выпьем молока с хлебом, сказала она. Сергей Васильевич налил молоко в ее стакан. Достал из кармана нож, нарезал хлеб. Это был тот самый нож, который он выбил из руки портового бандита. Ксения узнала короткое широкое лезвие. Ножны купил, наверное, там же в Алжире, чтобы носить нож с собою. Её мучила собственная наблюдательность. Хотелось думать о важном и главном, а лезли в голову пустяки. "Тоже молока выпью, можно?" спросил Сергей Васильевич. Я думала, ты вина. И без вина тошно. Она чуть не спросила, от чего, и не стал спрашивать. Глаза Вероники явились в ее сознании с такой ясностью, что впору было зажмуриться от их синего сияния. Точно так они сияют сейчас и в его памяти. Нет, не так. Еще ярче. Сергей Васильевич налил молока и себе тоже. Они пили в молчании. Ксения машинально отщипывала кусочки хлеба от надкушенного им и отложенного ломтя. Есть совсем не хотелось, она жевала хлеб лишь через силу. Ты устала, сказал он. Она не устала. Жизнь перестала ее питать. Здесь есть вода, спросила Ксения, глядя на кухонную раковину. Есть. И в ванной тоже. Я тогда помоюсь. Помочь тебе. Да зачем же? Наливать воду в ванную Ксения не стала. Поскорее бы закончить этот невыносимый вечер. Душ пофыркал, ржаво отплевываясь. Вода потекла вялыми прохладными струйками. Она разделась, встала под них и запоздала, поняла, что в ванной нет полотенца. Придется надевать одежду на мокрое тело. Не голой идти в спальню если есть здесь в спальне да если и нет мыло лежало на углу ванны большой брусок отвратительного серого цвета когда Ксении было шесть лет прачкин сын приносивший на малую дмитровку выстиранное белье, сказал ей что настоящее мыло которое в заправду стирает делают из живых собак с тех пор она вздрагивала при виде такого мыла наверное надо привыкать набрать его в руки все таки не стала. кое как обдавшись, выключила душ, и в то же мгновение погас свет. Она попыталась вылезти из ванны, подскользнулась, схватилась за стену, рука скользнула тоже, что дверь ванной открылась. Ксения поняла по холоду, повеявшему из коридора, и потому, что Сергей Васильевич подхватил ее под мокрые локти за секунду до того, как она упала бы. "Это часто бывает", сказал он. Ксения думала, что не ощутит его прикосновений больше никогда. Но вот его руки. Что бывает с замирающим сердцем, спросила она. Авария на электростанции, отключается свет. Они стояли в темноте молча. Но она слышала в его руках, в нем во всем ту же печаль и то же ободрение, что в песне «Мистингет». Печаль была о Веронике. А ободрение предназначалось ей, она это знала. Пожалуйста, постарайся себя поберечь, сказал он. Я мало что смогу в этом смысле. Ты уедешь? чуть слышно спросила Ксения. Хотела спросить уедет ли к Веронике, но с таким ужасом представляла ответ, что не смогла задать этот вопрос. Да, ответил он. Скоро. Ты этого хочешь? Я не могу от этого отказаться. Уже не могу. К Кaironiki уедешь, — Все таки выговорила она. Нет. Ксения почувствовала, что он улыбнулся и спросила: "Чему ты улыбаешься?" "Твоим страхом. Не надо этого опасаться. Кэси. Этого не будет. Но она тебя любит, ты знаешь?" Знаешь, Почему же тогда? Потому что это для тебя, я рыцарь без страха и упрека. А она знает, что я такое на самом деле. Ничтожество на службе у подонков. Для нее это неприемлемо, и она права. Но ты правда без страха и упрека?» Это не отменяет остального. Разве не ради нее ты сюда вернулся? еще договаривая вопрос, Ксения поняла, что знает ответ. Если он откажется от выполнения своих задач, мы немедленно откажемся гарантировать безопасность человека, который ему дорог. Прозвучало в ее сознании так отчетливо, будто усатый пошляк стоял сейчас в углу ванной комнаты. Я с ним не буду ни при каких обстоятельствах он это знает. Возник ясный голос Вероники. Первое Ксения пересказала Сергею Васильевичу слово в слово, второе он знал сам. Сопоставить первое и второе было нетрудно. Он вернулся ради Вероники. Это правда. Он знал, что с нею ему не быть. Ты замерзла сказал Сергей Васильевич. Нет. Но дрожишь. Он снял с себя рубашку и набросил ей на мокрые плечи. Она машинально продела руки в рукава, тепло его тело окутало ее. Пойдем, сказал он. Ксения стала выбираться из ванны, но прежде чем успела это сделать, Сергей Васильевич взял ее на руки. Он никогда не хотел ее, она это знала. Но сейчас и сама чувствовала нежелание и даже не то, что прежде называла любовью, что-то невызываемое, бесконечное, как жизнь и смерть, связывало ее с ним. Глаза привыкли к темноте, и Ксения увидела широкий пружинный матрас на полу комнаты, в которую Сергей Васильевич вошел с нею на руках. Подушек тоже нет, сказал он. И одеяло. Очень ты замерзла. Я в твоей рубашке согрелась, ответила она. Да мне и не бывает холодно, как лягушки. когда к дедушке ездила, да льда в пруду купалась. Ложись тогда, царевна лягушка, сказал он. Ксения не увидела его улыбку, но расслышала ее и спросила: "А ты?" "И я". Сергей Васильевич опустил ее на матрас, укрыл своим пальто, Оно лежало здесь же, оказывается. И лег рядом. Она положила голову ему на плечо. Он подтянул пальто так, чтобы они оказались под ним оба, и сказал: "Так теплее будет". Не тепло, а жизнь вливалась в нее от того, что он ее обнял. "Серёжа", проговорила Ксения и спросила: "Можно мне так называть тебя так?" тебе всё можно, моя родная. Она почувствовала, что сейчас заплачет от его слов. От того, что он считает её родной, но любит другую женщину, Все в нем говорило ей об этом. Она провела пальцем по его ключице, коснулась губами его груди, замерла, прислушиваясь к биению его сердца, положила руку ему на живот. Я не могу, сказал он чуть слышно. Вдруг это ребёнка повредит. Ведь Ты не поэтому, не поэтому. Прости меня. Но что ж, ты мог бы с этим поделать. Я тоже не хочу, чтобы чтобы ты представлял вместо меня Веронику, это было бы очень Это не надо. Я не знаю, что для тебя сделать. Его горло судорожно дёрнулось. Что бы ни сделал Всего будет мало. Ничего не надо делать. Думай обо мне иногда. Это не называется думать. Сам не понимаю, как все это называется. Ее голова лежала у Сергея на плече. Он поцеловал ее в макушку. Его ладонь накрыла ее щеку, висок. висок. и нежность его руки была неизмерима. Спи, Кась, сказал он. И она в ту же минуту уснула.